День рождения клатера. У клатера сегодня вечером будет праздник. Клотер мой приятель, тот, что в классе хуже всех учится. А сегодня у него день рождения, и он всех нас пригласил к себе на праздник. У дверей дома клатера мама обняла меня, сказала, что придет за мной в шесть, и попросила вести себя хорошо. Я ей ответила, что, конечно, буду себя вести хорошо, как всегда. Тогда мама поглядела на меня и сказала, что посмотрит, и что, может быть, зайдет за мной в половине шестого. Дверь мне открыл клатер. — Тут ты мне принес подарок? — спросил он. Я дал ему пакет, он открыл. Это была книга по географии с картинками и картами. — Ну, все равно спасибо, — сказал Клотер и повёл меня в столовую, где уже были все наши. В углу я увидел своего друга-альтеста, толстяка, который все время ест, и в руке он держал пакет. — Ты что, не отдал свой подарок? — спросил я. — Конечно, отдал, — ответил он. — Этот пакет не для него, а для меня. Он открыл пакет, достал оттуда бутерброд с сыром и стал жевать. Родители клатера тоже были там, такие приятные. «Дети, за стол», — сказал папа Клотера. Все побежали садиться, а Жифруа для смеха поставил под ножку Эду, и эту Эд упал на Аняна, а Анян заплакал. Анян вечно плачет. Поставить под ножку Эду было не очень-то умно, потому что Эд любит дать кулаком в нос. И он тут же это сделал, и у Жифруа пошла из носа кровь, прямо на скатерть. А это было нехорошо, потому что мама Клотера только что постелилась скатерть. Маме Клотера это совсем не понравилось, и она нам сказала. «Если вы будете плохо себя вести, я позвоню вашим родителям, чтобы они немедленно забрали вас». Но папа Клотера сказал. «Не переживай, дорогая, это дети, они веселятся и будут вести себя хорошо. Правда, друзья?» «Я не веселюсь. Мне невероятно плохо», — сказал Анян, который искал свои очки. Он очень хорошо говорит потому что учится лучше всех в классе. «Я принес подарок, Я имею право на ужин. Вы не выгоните меня до еды!» Закричал Альцес, доставая бутерброд с сыром. «Всем сесть!» Крикнул папа клатера и он не смеялся. Мы расселись вокруг стола, и пока мама клатера разливала нам горячий шоколад, папа раздал бумажные шляпы, и мы их надели. У самого него была матросская шапка с красным помпоном. «Если вы будете вести себя хорошо, после еда я вам покажу геньюля», — сказал он. «Такой шепки у вас должно получиться неплохо», — сказал Эд. И папа клаттер насадил ему шляпу на голову, но не очень удачно, потому что она налезла до самой шеи. Ужно был ничего, полно пирожных. А потом принесли праздничный торт со свечками, и белым кремом было написано «С днём рождения!» Клотер был страшно горд. «Я сам это написал», — сказал он. «Задуй свечки, чтобы можно было есть», — сказал Альцест. Клотер задул, мы съели торт, и Руфюз выбежал с мамой клатера, потому что ему стало плохо. «А теперь, раз вы все съели, пошли в гостиную, я покажу вам кукольный театр». И папа Клотера повернулся, чтобы посмотреть на Эда, но тот ничего не сказал, — сказал Альцест. Он сказал. «А что, еды больше не будет?» «В гостиную!» — крикнул папа Клотера. «Я был рад, потому что я люблю кукольный театр. Папа Клотер очень классный. Они в гостиной поставили стулья и кресла в ряд перед кукольным театром». «Присмотри за ними», — сказал папа Клотера маме клатера «Но мама клатера ответила, что ей надо прибраться в гостиную и ушла». «Ну ладно», — сказал нам папа Клотера. «Тихонько рассаживайтесь, а я спрячусь за ширмой ночного представления». Мы тихонько расселись, опрокинули всего один стул. Плохо только, что на нем сидел Аньян, и он разревелся. Занавес кукольного театра открылся. Но вместо кукол там появился папа Клотера, весь красный и недовольный. «Вы можете посидеть спокойно?» — крикнул он. Эд стал аплодировать и сказал, что из папы Клотера получается классный геньоль. Папа Клотера посмотрел на Эда, глубоко вздохнул, и его голова пропала. Прячась за ширмой, папа Клотера три раза стукнул, чтобы предупредить о начале представления. Занавес открылся, и мы увидели Геньоля с палкой в руках, который он хотел отдубасить жандарма. И руфьюс надулся, потому что его папа полицейский. Эд был недоволен, потому что первая часть представления с головой папы Клотера была веселей. Мне это скорее понравилось, и папа Клотера старался во все. Он изображал спор Геньоля с женой Геньоля и все время изменял голос, а это, наверное, было непросто. Конца спектакля я не увидел, потому что Альцест вышел посмотреть, не осталось ли чего-нибудь съедобного на столе. А потом вернулся и сказал, «О, парни, у них там телевизор». И мы все пошли смотреть. Это было здорово, потому что как раз показывали очень классный фильм про приключения. Там все были в железной одежде. Такая история про старинные времена, про одного молодого человека, который крал деньги у богатых, чтобы отдавать бедным. И, наверное, так поступать хорошо, потому что все очень любили этого молодого человека, кроме злодеев тех самых, у которых молодой человек крал деньги. Жуфруа стал рассказывать, что его папа купил ему такие же железные доспехи, и что в следующий раз он придет в них в школу. Но тот у нас за спиной очень громко закричали. «Вы что, издеваетесь надо мной?» Мы повернулись и увидели папу Клотера. Он был сердитый, но очень смешно выглядел в своей морецкой шапке и с куклой на каждой руке. Но Руфюз зря засмеялся, потому что папа Клотера ударил его по лицу куклой жандарма, И Руфюсу это, наверное, напомнило его папу, и совсем не понравилось, и он стал кричать. Из кухни прибежала мама Клотера, чтобы узнать, что случилось. И Альцес спросил ее, не осталось ли чего-нибудь поесть. «Хватит! Молчать!» — крикнул папа Клотера и ударил кулаком по телевизору, который как-то странно зашумел и выключился. А жаль, потому что как раз в этот момент ограбленные злодеи собирались повесить молодого человека. Но я надеюсь, он как-то выкрутится. Мама Клатера сказала папе Клатера, чтобы он успокоился, что мы просто дети, и что в конце концов это ему пришло в голову строить праздник и пригласить друзей Клатера. А Клотер плакал, потому что телевизор не хотел снова включаться. В общем, мы здорово повеселились, но было уже 6 часов, и наши мама и папа пришли забрать нас домой. На завтра Клатер пришел в школу грустным. Он сказал, что из-за нас он никогда не будет машинистом локомотива. Он объяснил, что хотел стать машинистом, когда вырастет. Но после вчерашнего праздника он уже не вырастет, потому что его папа сказал, что никаких дней рождения у него больше не будет.